Глава тридцать вторая. Когда я открыла глаза, по ним резанул ослепляющий свет. Это было больно, и я несколько раз моргнула, одновременно пытаясь понять, что произошло. Затем память вернулась. И всё вновь прокрутилось у меня перед внутренним взором, подобно фильму ужасов. Я рывком села. «Эверли!» — раздался мамин голос. Она тут же оказалась возле меня и дотронулась до моего плеча. «Всё!» Закончить предложение я не сумела, потому что неожиданно накатила тошнота. Я прижала ладонь к рту, сдерживая рвотный позыв. Мама отреагировала быстро и подставила мне мусорное ведро. Кажется, в прозрачный пакет из меня вышло всё, что я съела за последнюю неделю. И даже когда желудок опустел, тело продолжали сотрясать судороги. Прошло какое-то время, прежде чем я обессиленно откинулась назад. Голова раскалывалась, а перед глазами заплясали тёмные точки. «Всё нормально», — прошептала я. Мама убрала мне волосы со лба и заправила за ухо. Глаза у неё блестели, когда она сказала. «Джима арестовали. Меня до сих пор мутило, и желудок сделал неприятный кувырок». «Арестовали?» — она кивнула. «Я позвонила в полицию, когда услышала тебя. По твоему голосу она замотала головой, а из уголков её глаз побежали слёзы. «Господи, родная, я так переживала. Это всё моя вина». Я не стала спорить. Во-первых, потому что всё ещё боролась с тошнотой, а во-вторых, потому что она права. Мама никогда не должна была вновь впускать отца в нашу жизнь. Пусть мы сблизились за последние две недели, это не означало, что я так легко могу об этом забыть, как бы сильно сама того не желала». Мне уже давно нужно было что-то предпринять в его отношении. Ради бога, прости меня за то, что подвергла тебя такой опасности. У меня защипало глаза. Когда он толкнул тебя в стену, я на краткий миг решила, что потеряла тебя, родная. Это был худший момент в моей жизни, — прошептала мама, крепко сжимая мою ладонь. — Я по-прежнему здесь, — беспомощно ответила я. Я бесконечно этому рада. Мама провела рукой по глазам. «Слава богу, у тебя всего лишь сотрясение мозга». «Сколько я пролежала без сознания?» — спросила я. «Целый день. Уже наступил вечер», — сказала она и большим пальцем погладила меня по тыльной стороне ладони. «Мне надо сходить поискать врача. Ничего, если я ненадолго оставлю тебя одну?» Я кивнула. Она наклонилась ко мне и поцеловала в щёку. Затем вышла из палаты. Глаза жгло, и я закрыла их, однако тут же увидела перед собой папино лицо и снова распахнула. В этот момент открылась дверь в палату. Я уже собиралась прокомментировать, как быстро мама справилась, но вдруг осеклась. Сердце исполнило сальто. Неожиданно у меня опять закружилась голова, но в этот раз совсем по другой причине. На пороге стоял Нолан. У него слегка приоткрылся рот, а лицо будто окаменело от напряжения. «Эверли», — прошептал он. Звук его голоса оказался последней каплей. Глубоко из горла вырвался всхлип, который мне не удалось сдержать. Меня захлестнули эмоции, и я была совершенно бессильна перед слезами, которые побежали по моим щекам. Я сползла ниже по подушке в надежде, что кровать проглотит меня заживо. Это слишком. Всё это невозможно выносить. Встреча с отцом, множество тайн, Нолан... Мне стало нечем дышать. За считанные секунды он оказался возле меня. «Мне так жаль, Эверли», — задыхаясь, шептал он. «Мне так жаль!» Его руки обхватили меня, и мне ничего не оставалось, кроме как прильнуть к нему. Нолан мягко гладил меня по спине, его голос раздавался у меня в ушах. Он успокаивающе что-то бормотал и каким-то образом смог немного приглушить мою боль, злость и слёзы. Голова гудела, внутри всё словно вращалось на карусели. Я не знала, где верх, а где низ, знала только, как тосковала по Нолану. А теперь он здесь. Я чувствовала, как тряслись его руки, пока он меня обнимал, как дрожал его голос, пока он снова и снова повторял извинения и обещания, что всё наладится. Я позволила себе этот единственный момент слабости, потому что прекрасно знала, какое меня ждёт будущее. Через какое-то время я успокоилась, слёзы высохли. Нолан, похоже, это понял и выпустил меня из своих объятий. Он остался сидеть на краю кровати, не сводя с меня взгляда и положив одну руку на матрас, как молчаливое приглашение. Теперь у меня ещё сильнее заболела голова. Пробормотала я и потёрла лоб. Он не улыбнулся. Скорее наоборот. Тёмно-серые глаза выдавали, как он измучен, под ними пролегли тёмные круги, которых там не было ещё несколько недель назад. Он выглядел полностью истощённым. «Как ты сюда попал?» — спросила я через какое-то время. Нолан резко сглотнул. «Блейк мне позвонил». Я, нахмурившись, посмотрела на него. он ему обо всём рассказала, и он посчитал, что будет хорошей идеей дать и мне знать. У меня вырвался долгий шумный выдох. Я не знала, благодарить Блейка или свернуть ему шею, когда увидимся в следующий раз. Возникла пауза. Я понятия не имела, что говорить. Вместо этого, избегая взгляда Нолана, я уставилась на свои бледные руки. «Я так волновался», — произнёс он, и его голос был наполнен таким страданием, что я просто не могла вновь не поднять на него глаза. Но одновременно с этим у меня в голове раздавались его слова. «То, что между нами, ведь было не навсегда». «Зачем ты здесь, Нолан?» — прошептала я. Он прочистил горло. «Потому что задолжал тебе объяснение». Словно в замедленной съёмке он накрыл мою ладонь своей и вопросительно заглянул в глаза. Я повернула руку так, чтобы сжать его кисть, и сама того не желая ощутила, как пробудилось покалывание, которое вызывало во мне очевидно лишь он один. Я в ожидании смотрела на него. «У меня есть чувство к тебе, Эверли». — заговорил он наконец. В глазах застыло выражение такой муки, что оно душило на корню всю радость, которую я ощутила бы от этих слов при нормальных обстоятельствах. «Тогда я понимаю тебя ещё меньше», — тихо отозвалась я. Он начал обводить указательным пальцем линии у меня на ладони. «Я поклялся никогда больше такого не испытывать», — спустя некоторое время признался он. У меня в голове вертелось слишком много вопросов. Я вспоминала все эпизоды, когда чувствовала в нём тьму и спрашивала себя, что с ним произошло. Думала о тяжёлых временах, о которых он рассказывал, о намёках, которые делали его родители, и пыталась сложить кусочки пазла. «Тебя кто-то ранил?» — спросила я. Его рука совсем замерла, а взгляд затуманился. Чуть погодя он моргнул — И как будто возвратился в настоящее. Когда учился в Бостоне, я встречался с девушкой. Кэтрин. Он сделал паузу. Мне показалось, что необходимость произнести одно лишь её имя причиняла ему физические страдания. Раньше я заводил только связи, которые длились не больше одной ночи. Но после того, как познакомился с ней, мой мир полностью изменился». Больно видеть его таким. Больно слышать, как он говорил такое о другой женщине. Мы были влюблены. Впервые в жизни я понял, о чём до этого читал в книгах. То, что другие считали во мне странным, ей нравилось. Это она вдохновила меня учиться, когда я подумал, что ни на что не способен. Свободной рукой Нолан залез в карман куртки, достал что-то и протянул мне. Это оказалась фотография с загнутыми и настолько помятыми краями, что создавалось впечатление, словно она вот-вот разорвётся. На снимке была изображена более юная версия Нолана. На вид лет 20 с небольшим, волосы короче, чем сейчас, чёрная футболка и низко сидящие на бёдрах джинсы. Мой взгляд очень быстро привлекла девушка рядом с ним. Её русые волосы мягкими волнами спадали до самых рёбер, Она обеими руками обнимала Нолана за талию и ослепительно улыбалась в камеру, в то время как он смотрел только на неё с любовью в глазах. Не оставалось никаких сомнений, что эти двое влюблены друг в друга. «Что случилось?» — спросила я, прежде чем успела прикусить язык. Кэтрин была самым весёлым человеком из всех, кого я знал. Она считала, что слишком много людей воспринимают жизнь чересчур серьёзно, и у неё всегда и для всего находилась подходящая шутка. «Она сделала мою жизнь гораздо ярче, я...» «Я не распознал сигнала», — произнёс он осипшим голосом. Держа его за руку, я терпеливо ждала, пока он продолжит. У неё была трудная юность, и она так и не сумела по-настоящему с этим справиться. Мы часто говорили об этом, когда она плохо себя чувствовала. Я думал, мы всё преодолеем, и всегда будем вместе». Но порой любви недостаточно. Особенно, когда собственные демоны становятся всё больше и норовят поглотить тебя. Глаза у него заблестели. В какой-то момент она больше не захотела со мной разговаривать. Ходила на вечеринки чаще, чем обычно, постоянно где-то пропадала и много спала днём. Однажды, когда я был у неё, то нашёл упаковку снотворного на письменном столе, я затаила дыхание. Его рука дрожала в моей, и мы цеплялись друг за друга. Когда я спросил её об этом, она спихнула всё на предстоящие экзамены. Сказала, что плохо спит и что ей нужны ночи, чтобы восстановить энергию. Я поискал кое-какую информацию и ещё раз попробовал поговорить с ней на эту тему. Но она опять закрылась. Моё сердце забилось быстрее. Я боялась развязки этой истории. На каникулы Кэтрин уехала домой к родителям. Три дня спустя мне позвонил её отец. Его голос становился всё более хриплым. Она умерла. На мгновение в палате воцарилась тишина. «Что?» — прошептала я. Нолан беспомощно пожал плечами. Я подумал, что это шутка. Ещё прошлым вечером мы с ней созванивались, и она говорила, как сильно меня любит. Я надеялся, что её отец врёт, ведь он всегда меня недолюбливал. Но это была не ложь. Она... Она покончила с собой. Передозировка. Я ахнула. Потом вспомнила его шокированное выражение лица, когда он нашёл таблетки у меня в ванной, и всё, что за этим последовало. «Мне очень жаль, Нолан», — прошептала я. Он опустил взгляд на наши сплетённые руки и просто покачал головой. Я должен был заметить. Знаки проявлялись, но я неправильно их истолковал. Я резко замотала головой и в висках мгновенно запульсировала боль. «Не вини себя в том, что не в твоей власти». Нолан молчал, пока я размышляла обо всём, что узнала о нём за последние месяцы. «Так значит, вот в чём причина тяжёлого периода», через который он прошёл. Мои мысли вернулись к его татуировке. Я считала, что он набил себе стихотворение, потому что оно ему нравилось. Однако теперь слова «Ночь», «Сон», «Смерть» и «Звёзды» приобрели совсем иной смысл. «Что случилось после?» — осторожно спросила я. Нолан глубоко вздохнул. Я вместе с Бином переехал из Бостона обратно в Уцхилл к родителям. Они тогда постоянно находились рядом со мной. Я... я был полностью уничтожен, Эверли. Был даже не в состоянии вставать по утрам. Продолжая держать его за руку, я слегка её сжала. Должно быть, это стало для тебя настоящим кошмаром. Но... я немного помедлила, прежде чем продолжить, тщательно подбирая слова. Но посмотри, каким сильным сделала тебя произошедшее... «Оно превратило тебя в того человека, каким ты сейчас являешься». Он печально изогнул уголок рта и убрал фотографию обратно в карман. Потом вновь обратился ко мне. На протяжении всего того периода родители поддерживали меня, но потребовалось много времени. А когда я относительно пришёл в себя, то дал себе клятву больше никогда не ввязываться во что-то серьёзное. Мне образовался комок в горле. «Ты поэтому со мной порвал?» «Когда встретил тебя, я знал, что мне необходимо, наконец, разобраться с произошедшим. Я разговаривал со своими родителями и с родителями Кэтрин. Я полагал, что на правильном пути, и всё уже позади. Я непременно хотел справиться с этим, ради себя и ради тебя. Но когда нашёл у тебя таблетки, то...» Он смолк и бессильно дёрнул плечами. «Меня словно отбросило назад». Я мог думать только о том, как тогда всё это сломало меня. Я до сих пор борюсь с этим, и меня не хватит, чтобы пережить такое ещё раз». Глаза начало сжечь. Было больно слышать подобные слова, хотя теперь я знала мотивы его действий и в целом лучше его понимала. «Последние недели показали мне, что я не хочу жить в мире, в котором мы не вместе», — продолжил он. «Я бесконечно раскаиваюсь в том, что просто исчез, даже не попытавшись дать нам шанс. Я посмотрела на наши переплетённые ладони, а потом погладила большим пальцем его руку. Это напомнило мне о том дне, когда я сделала то же самое в кафе. Уже тогда он оттолкнул меня, проигнорировав при следующей встрече. Это же повторилось после нашего поцелуя. И в конце концов, две недели назад на утро после того, как мы переспали во второй раз. Я не смогу снова через это пройти. Как бы важен он мне ни был, и как бы много для меня не значил. Ком в горле с каждой секундой всё больше увеличивался. Я откашлялась. «Спасибо, что ты приехал и доверился мне. Понимаю, как тяжело тебе это далось», — прошептала я. Затем опять подняла взгляд и посмотрела ему в глаза. «И всё же я не думаю, что в наших отношениях есть смысл». Он раскрыл рот и снова захлопнул, потом замотал головой. «Я знаю, как сильно тебя обидел. Я жалею об этом всем сердцем. Всё так, как ты и говорила. Мы найдём решение. Можем подождать, пока ты окончишь университет или я...» Я подняла руку, чтобы не дать ему договорить. «Это ведь не единственное, что стоит между нами», — чуть слышно произнесла я. «Ты же сам только что сказал, что после смерти Кэтрин сражаешься с демонами, которые с тех пор тебя преследуют». Его плечи напряглись от моих слов. Лицо будто превратилось в кусок льда. «Я не могу быть с тобой, если ты будешь проецировать на нас свой страх потери и избегать всякий раз, как почувствуешь, что для тебя это чересчур». Он покачал головой. «Мы созданы друг для друга, Эверли. Пожалуйста, не отказывайся от нас». «Но это ты первым от нас отказался», — хрипло откликнулась я. И был прав. С его лица сошли все краски. То, что я тогда сказал, было огромной ошибкой. Я испугался, но уже не боюсь. Но ведь твои страхи явно не изменились в один момент, только потому что я попала в больницу, Нолан. Секунды между нами растягивались. Я ждала от него ответа, хотя и без того знала правду. Нолан открыл рот и снова закрыл. Казалось, он копался в глубине души в поисках чего-то, что не мог найти, как не старался. Он всё ещё боялся. А это означало, что при первой же возможности он вновь сделает мне больно, захочет того или нет. Я погладила его по руке. Я больше так не могу, прости. У него заиграли желваки. Нолан механически кивнул. Мне бы тоже не хотелось встречаться с ходячей эмоциональной катастрофой. Я качнула головой. Я не то имела в виду и, надеюсь, тебе это известно. Я хочу отношений с тобой, когда ты будешь целиком и полностью, на сто процентов со мной. Когда ты придёшь ко мне не только из-за страха, а потому что любишь меня так же сильно, как я тебя. После моих слов он сильно вздрогнул и шокированно посмотрел на меня, чуть приоткрыв губы. Нас прервал тихий стук. Я подняла взгляд и увидела в дверном проёме Доун, чьи глаза расширились не меньше, чем у Нолана. «Можно войти?» — негромко спросила она. Я кивнула. «Я всё равно как раз собирался уходить», — пробормотал Нолан. Он прочистил горло, словно не знал, как со мной попрощаться. В конце концов он поднял наши переплетённые ладони к губам — и быстро поцеловал костяшки моих пальцев. Потом отпустил меня и встал с кровати. Он ещё раз посмотрел мне в глаза, прежде чем развернуться и без дальнейших слов покинуть палату. За ним закрылась дверь. Я осталась наедине с Доун. Она нахмурилась, сначала глядя на то место, где только что сидел Нолан, а затем на дверь, через которую он ушёл. Это повторилось трижды, после чего я хлопнула рукой по постели рядом с собой. Поколебавшись, она приблизилась ко мне и присела на край койки. Бросила последний взгляд на дверь, а потом уставилась на мою ладонь. Я до сих пор ощущала на коже эхо губ Нолана. К щекам прилила волна тепла, а голова гудела от шокирующего разговора, который сейчас состоялся между нами. «Получается, причиной, по которой ты больше не ходишь в писательскую мастерскую, действительно был не Блейк», — внезапно произнесла Доун. Я глубоко вздохнула. Доун заслуживала откровенности с моей стороны. Не только из-за того, что она только что видела искры между мной и Ноланом, но и потому, что всё ещё оставалась рядом со мной, хотя я столько раз обижала её молчанием. Я устала вечно менять тему, устала разбираться совсем в одиночку. После всего, что со мной произошло, мне нужна подруга а для этого придётся набраться храбрости и всё-таки раскрыть рот. Я откашлялась. «Доун, думаю, пора нам с тобой поговорить». Она грустно улыбнулась. «И я так думаю». Я чуть-чуть подвинулась, и она сразу приняла моё молчаливое приглашение. Сводная сестра легла рядом, подложила себе руку под голову и в ожидании посмотрела на меня. А потом, после того, как я очень-очень долго молчала, У меня, наконец, получилось всё ей рассказать, до мельчайших подробностей. Следующим утром меня отпустили домой. Маме Стэнли и Доун каким-то образом удалось отбиться от медсестры, которая неоднократно хотела их прогнать, и они остались со мной на всю ночь. Мы проговорили друг с другом несколько часов подряд. Сперва я рассказала Доун про Нолана, а когда к нам присоединились Стэнли и мама, мы обсудили моего отца. Мама сообщила о своей беседе с полицией и объявила, что суд запретил ему отныне к нам приближаться. Кроме того, за нанесение телесных повреждений он будет отвечать по другой статье. Папины коллеги были в шоке, узнав обо всём, и велели маме звонить всегда, когда ей понадобится помощь. «В итоге мы с мамой рассказали Доун о том, что вытерпели из-за моего отца. Мы поплакали вместе, включая Стэнли, который так переживал, как будто слышал эту историю впервые». Я обрадовалась, когда мы поехали обратно домой, и обстановка между нами немного разрядилась. Пока Доун и Стэнли готовили еду, мама контролировала меня, когда я принимала душ. По словам врача, проблемы с кровообращением — это нормально после сотрясения мозга, поэтому надо следить, чтобы я снова не ударилась головой, если она вдруг закружится, и я потеряю равновесие. После душа мама отправила меня обратно в кровать, куда набросала, наверное, миллион подушек, чтобы было удобно лежать. Могу принести ещё из своей комнаты минутку, сказала она, но я остановила её движением руки. Всё в порядке, мам, правда, заверила я, приподнимая одеяло, чтобы устроиться поудобнее. Я откинулась назад и демонстративно издала довольный вздох, прямо как в отеле. Она придвинула себе к кровати стул от письменного стола и пристально посмотрела на меня. «Просто я хочу, чтобы ты чувствовала себя как можно лучше». «Я хорошо себя чувствую. Уже гораздо лучше, чем вчера», — заявила я. Она не выглядела убеждённой. «Пожалуйста, прости меня, родная. Я должна была вызвать полицию намного раньше». Мне вспомнились все ночи, когда я слышала, как мама плачет, все синяки и кровопотёки на её теле. Неожиданно у меня заныл живот и застучало в затылке. «Ты должна была сделать это», когда он бил тебя, мам. Не только ради меня, но и ради себя. Она кивнула. «Знаю. Я... Я недавно начала посещать группу психологической поддержки. Я заинтересовалась. Правда? Там другие мужчины и женщины, которые столкнулись с домашним насилием. Я хожу туда уже некоторое время. Она улыбнулась, но выглядело это мрачно. Джим меня шантажировал. Он пригрозил, что найдёт твой адрес и приедет, если я не дам ему денег. «Мама», — испуганно прошептала я, «об этом я ничего не знала. Я не могла такого допустить, но и что предпринять не знала, поэтому заплатила ему. Твои слова меня отрезвили. Мне стало ясно, что это никогда не прекратится, если я сама не положу всему конец. Так что я присоединилась к той группе, Их беседы действительно мне помогли. Я в шоке смотрела на неё. У меня бешено стучало сердце, я понятия не имела, что сказать, мысли путались. Там я вновь обрела уверенность в себе. Иначе не осмелилась бы позвонить в полицию. Мама взяла меня за руку. «Может, и ты как-нибудь придёшь на одну из встреч?» — предложила она. «Каждую неделю мы обсуждаем разные темы, нам задают вопросы, которые помогают разобраться в самих себе. Я всегда возвращаюсь домой с новыми поводами для раздумий. Тяжело сглотнув, я кивнула, хотя при одной лишь мысли об этом обливалась холодным потом. «Можешь спокойно всё обдумать, я не хочу ни к чему тебя принуждать». Я открыла рот и снова закрыла. Знала, что мама права. Разговор с Даун пошёл мне на пользу, хотя я чувствовала себя при этом уязвимой. Впрочем, Прежде чем посвящать в свою жизнь чужих людей, мне нужно поговорить на чистоту собственной матерью. Речь пойдёт не об отце, а на совершенно другую тему, которая беспокоила меня уже несколько месяцев. «Мам, я должна тебе кое-что сказать», — начала я. Меня бросило одновременно и в жары, и в холод. Казалось, что я в любой момент могла потерять равновесие, несмотря на то, что лежала. «Для тебя у меня свободно всё время на свете, родная. Как по мне, так можем разговаривать хоть до Рождества», — тепло откликнулась она. Я впилась пальцами в одеяло, лишь бы за что-нибудь держаться. «По-моему, я не хочу работать в твоём агентстве, мам», — прошептала я в итоге. Она наморщила лоб и моргнула, как будто не расслышала. «Пожалуйста, не пойми меня неправильно», Я считаю просто потрясающим, что ты наконец решилась это сделать. Конечно же, я помогу тебе, чем смогу. Вот только я не уверена, что это нужно мне». Похоже, ей потребовалось пара секунд, чтобы переварить мои слова. «И давно ты так считаешь?» — спросила она некоторое время спустя. У меня пересохло во рту, и я сглотнула. «Точно не знаю. После того, как мы переехали к бабушке, и тебе было так плохо...» Я думала, что должна сделать всё, чтобы тебе стало лучше. Хотела во что бы то ни стало осуществить эти планы вместе с тобой, ведь это тебя счастливит. Но будь у меня выбор...» Я ненадолго умолкла. Мне не хотелось обижать маму. Произнести вслух следующие слова стоило мне всей оставшейся энергии. «Будь у меня выбор, я бы не пошла по твоим стопам». Мама тяжело сглотнула и глубоко вздохнула. Потёрла лицо обеими руками. После выдавшейся у нас ночи она выглядела очень усталой. Тем не менее, когда она посмотрела на меня, взгляд её оказался ясным и проницательным. Буду честна. Моей самой большой мечтой было однажды начать этот проект вместе с тобой. У меня появилось ощущение, словно в желудок насыпали камней. Я собиралась открыть рот, чтобы извиниться, однако мама продолжила. Но это моя мечта. И я воплощу её и одна. Я никогда не желала, чтобы ты думала, будто у тебя нет выбора. У меня подозрительно защипали глаза, но я прикладывала все усилия, чтобы сдержать слёзы. Я не хотела тебя разочаровывать, мам. После всего, что мы пережили, я не могу представить себе ничего хуже. «Как тебе вообще пришло в голову, что ты можешь меня разочаровать?» — тихо спросила она, погладив меня по волосам. Её улыбка была тёплой и грустной одновременно. «Чем бы ты ни занялась в будущем, я всегда буду гордиться тобой». Я не могла осознать, что мама правда так думает. С плеч словно упал неподъёмный груз. «Но учёба ведь тебе нравится, да?» — внезапно спросила мама. Я помедлила. неуверенно. «Что ты имеешь в виду?» «Всё не так, как я себе представляла». Некоторые дисциплины нормальные, а на другие я хожу только потому, что обязана. На мгновение мы обе замолчали. Я теребила в руках одеяло и старалась успокоить дико стучащее сердце, пока мама, видимо, размышляла над моими словами. Наконец она вздохнула и задумчиво коснулась губ кончиками пальцев. «У меня есть идея». Я вопросительно посмотрела на неё. Семестр подходит к концу. «Может быть, тебе просто стоит записаться в следующем на другие курсы?» «Уверена, что должна быть возможность попасть и на другие учебные программы». Я вытаращила глаза. «Так нельзя». «Почему нет?» «Мы взяли кредит на моё обучение. Не могу же я просто выбросить на ветер три семестра?» «Я же не говорю тебе начать с чистого листа». «Просто выдели себе один семестр, чтобы выяснить, найдётся ли в университете что-нибудь другое, что тебя заинтересует. Присмотреть к другим дисциплинам, пойми, что тебя больше всего привлекает. Освободись от мысли, что я хочу заставить тебя работать вместе со мной», — ответила она и поморщилась. «Надо было гораздо раньше с тобой поговорить», — пробормотала я, сминая между пальцами уголок одеяла. «Мы обе совершили ошибку» человеку это свойственно, Эверли. Единственное, что мы можем сделать, это извлечь из этого урок и в следующий раз сделать лучше. Я кивнула. Мы совсем разберёмся. Мы же команда в конце концов, сказала мама. Команда. Я потянулась вперёд и крепко обняла маму, вдыхала её родной запах и впитывала в себя тепло. Ужасно, что для подобного разговора Нам пришлось пройти через стычку с папой, но в то же время я чувствовала, что перед нами открылся новый путь. Путь, по которому мы пойдём рука об руку».